Глава, сорок Вбегаем в тронный зал. Вот он, монстр. Загляни за тысячу ночей. Закрытые крылья укажут путь. Закрытое крыло находится за троном. Он создан из ночи. Из тысячи леоскайских ночей. Нам нужно пройти, объясняю я. Не удивляюсь, когда Лиам и Натаниэль Кивает, словно это что-то само собой разумеющееся. А вот Али колеблется. И только Грейс, моя маленькая и храбрая Грейс, опустившись на пол, касается моих ног. Она знает, что здесь наши пути расходятся. Тоже преклонив колени, я крепко жму ее руку. Пора прощаться. Грейс кивает. Все будет хорошо. Пусть удача прилипнет к твоим ногам, майлин. Обняв Грейс. Я целую ее. И тебе того же. Позаботься о своем Алике. Да, он тот еще придурок, я знаю. Быстро бросаю взгляд через плечо на Льема. Знаешь, вкусы у нас сходятся. Тут Грейс делает мне знак руками. Я тоже это слышу. Воины возвращаются. Возможно, теперь они знают правду. Держи. Оторвав от платья кусок, я вкладываю его в руку Грейс. «Держи хорошенько. Если тебя кто увидит, то решит, что ты пыталась меня остановить». Грейс улыбается. «Это я могу». И снова мы бежим. Шелк платье рвется, а с ним тоненькая нить, которая изменяет цвет платья. Теперь я в белом. В белом платье, сплошь заляпанным кровью. И кровь эта не моя. «Что теперь?» — кричит Алис окидывая лихорадочным взглядом ворота, которые ведут в закрытое крыло. Как нам пройти? Не знаю. Вообще без понятия. Есть только смутная идея на уровне инстинкта. Трон. Закройте глаза. Бежим прямо в трон. Крепко сжав руку Лема, зажмурившись, я бегу, ожидая, что вот-вот врежусь в острые подлокотники трона. Но вместо этого... Меня окутывает прохладная бархатная ночь. Ветер и звездный свет ласкают кожу. Я это лишь чувствую, потому что держу веки закрытыми. Миг, и становится холодно и сыро. Тусклый свет. Я моргаю. Мы в каком-то коридоре, который ведет в бесконечность. Вокруг бесчисленные двери. Все закрыты. А на некоторых висят железные засовы. Кошмары. Тут Лиама сотрясает дрожь. Проследив за его взглядом, я замечаю над нами каменный трубопровод, по которому течет вода со странным металлическим запахом. Понятия не имея, куда течет вода. Но выяснять это времени нет. Если попадемся стражи, нам конец. Лем едва стоит на ногах. Натаниэль Но вряд ли станет сражаться против своих же людей. Вики потеряла сознание. «Сколько мы с Алис продержимся против десятков королевских воинов? Не знаю и знать не хочу. Нам нужно попасть туда, где дворец омывается водой. Туда, где прямо за стеной течет лирия. Быстрее!» — тороплю я своих спутников. «Это где-то здесь. Должно быть. Здесь. В конце коридора какая-то дверь. Наваливаюсь на нее всем телом, и дверь открывается». Она ведет в полукруглое помещение с огромными окнами, которые занимают почти всю стену. А за окнами бурлит черная, увенчанная злой белой пеной, река Лирия. Поток гораздо сильнее, чем я думала. И при мысли, что другого пути у нас нет, мне становится не по себе. Отпустив руку Лиама, я подхожу к окну посмотреть на воду. Отступив, Лиам вжимается спиной в стену. Его кулаки сжаты, а глаза совершенно пусты. Алис рядом со мной глубоко вздыхает и, будто смирившись, зажмуривает глаза. И тут до меня доходит. Что я вообще предлагаю? Я ведь совсем не думала. Нет. О чем я старалась не думать, потому что... Проклятие, проклятие! Нет другого пути, кроме бурных вод Лирии. В голове отчетливо слышу голос Кристины как она рассказывала мне о тюремных пытках, словно испытывая при этом извращенное наслаждение. Они опускают клетку в воду и держат под водой, пока он не потеряет сознание. В воду Лирии. В эту бурную злую воду. Опять задают вопрос. И так снова и снова. Делать нечего, твердо говорю я, словно прагматизмом, Можно побороть настоящий глубокий страх. Только так мы выберемся отсюда. Другого выхода я не знаю. Придется прыгать, спрашивает Алис, поглядывая на Вики. А как же твоя сестра? Я позабочусь о ней, тихо обещает Натаниэль. Я хорошо плаваю, не дам ей утонуть. Благодарно киваю Натаниэлю. Как и я, он прекрасно знает, что это наш единственный шанс. Пойдем, шепчу я. Кладя руку на грудь Лема, в том месте, куда упирался кинжал Натаниэля, на голубом камзоле королевского воина темнеет пятнышко крови. «Я знаю, тебе страшно, но у нас нет другого выхода». Лем пытается посмотреть на меня. Он очень старается, но его взгляд мечется от меня к окнам, за которым он видит совсем не то, что я.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 По ее лицу текут слезы. Она знает, как был проигран тот бой. Подумай о Шеймусе. Он ждет тебя. Он так долго ждал. Не смей сдаваться. Пойдем. Я растягиваю губы в улыбке. Бывает и хуже. Мне показалось, что Лиям вздрогнул. Но он просто кивает головой. Порывисто прижав меня к себе, он упирается лбом в мой лоб. Сквозь кожу и кости чувствую, что в его голове гудит паника. «Уходи!» Он вздыхает. «Ты права. Другого пути нет. Мы никого не бросим!» Объявляю я громко, чтобы слышали все. И, понизив голос, говорю Лему. «Особенно тебя!» «Давай же! Просто сделаем это!» «У нас мало времени!» «Мэй!» — встревоженно вскрикивает Алис. Она приживается ухом к двери. «Они идут!» Я дергаю Лиама за рубашку. Яростно тяну за руку, но легче привести окно к Лиаму, чем подвести его к окну. Проклятье! ругаюсь я, что из силы бью Лиама в грудь и бросаю взгляд на Натаниэля, ища у него помощи. Но тот качает головой. Проклятье! Да идем же! Я почти кричу. Я тоже чуть не утонула, но все равно буду прыгать. Ясное дело, что мой печальный опыт в долине ночного прилива. Ни в какое сравнение не идет с тем, что пришлось пережить Лему. Мои слова грубые и несправедливы. Да, я чуть не утонула, но он переживал это чувство снова и снова. Раз за разом. День за днем. Зная, что это повторится опять. И молчал, не выдавая своих секретов. Меня вытащили из воды. Спасли. Успокоили. Обнадежили. Лема приводили в себя. Возвращая обратно в реальность полную ненависти, насилия и страха. Обещали новые пытки. И так продолжалось неделями. Мне следовало догадаться. Силы покидают меня. Сдуваюсь, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Опустившись на пол рядом с Лемом, я кладу голову ему на плечо. «Хорошо», — шепчу я. «Мы останемся здесь». Мы оба. Поднимаю глаза на Натаниэля перенеси Вики домой и оставь мне свой меч. Полная безысходность. Но это не значит, что я не буду бороться до конца. Лем смотрит на меня. Несмотря на панику, его взгляд полон решимости. Нет, Майлин, так не пойдет. Чувствую себя монстром. Глядя ему в глаза, твердо говорю. Но это только твое решение. Но тебе придется жить с тем, что ты принял его из-за меня. Потерев лоб, лиам быстро кивает. Ладно, бывает и хуже, ты права. Пойдем, скорее. Заслонив с собой Вики, Натаниэль бьет рукоятью кинжала в окно. Стекло со звоном разбивается. Теперь отчетливо слышен рев бурлящей лирии. Алис помогает Натаниэлю взобраться на руках с Вики на каменный выступ, который наполовину скрыт под водой. «Вода не холодная», — замечает он с вымученной усмешкой. Вики, не приходя в сознание, обвивает руками его шею. Кивнув, Натаниэль прыгает в воду. И их с Вики тут же подхватывает бурное течение. «Ну давай!» — кричит Алис. Я крепко сжимаю руку Лема. Она ледяная. «Мы сделаем это, ты понял?» «Как и всегда», — чуть слышно ответил Лем. Затем он переводит взгляд на Алис, и тут на меня доходит. «Нет!» Чертыхнувшись, Алис бьет меня в колено, заставляя потерять равновесие и толкает. Лиам отпускает мою руку, и я падаю. Падаю целую вечность. Даже оказавшись в воде, продолжаю падать, хотя рефлекторные плавательные движения толкают меня на поверхность. За мной в воду спрыгнула Алис. Беспощадные воды лирии подхватывают меня и волокут прочь. Окна дворца смотрят пустыми глазами. В одном из окон стоит Лем. Одной рукой держится за оконную раму, в другой сжимает кинжал. «Ублюдок!» — кричу я, сплевывая воду. «Прыгай, черт тебя дери! Лжец, проглятый лжец! Прыгай, прошу тебя! Сделай это ради!» Тут я с головой ушла под воду, А затем я снова всплываю, отплевываясь от воды. Он найдет другой путь. Задыхаясь, уверяет меня Алис, которая плывет рядом. Выберется, как и всегда, но другого пути нет. Этот единственный лирия делает изгиб. Течение все сильнее. Больше не вижу окон. Я хотела бы тоже остаться. Я ведь прыгнула ради тебя, Лиам. Но Алис. Была права, говоря про маски и одиночество.